Глава 7. Апотрит. Человек без гражданства. Я не пророк и не чувак из каменного века. Я простой смертный с задатками Супермена. И я всё ещё жив. Дэвид Боуи. Когда мы подъехали к главному входу, то нас опять встретил управляющий, только на этот раз чем-то встревоженный. Ваша светлость, я ждал вас столько завтра с утра. И ещё не все помещения готовы и повара ещё не приступили к своим обязанностям ничего страшного мы уже поужинали нам нужна просторная гостиная и чтобы нам не мешали сказал я поднимайся бести с ним по ступеням и пусть кто-нибудь позаботится о новых зверьках их называют белки обращаться с ними нужно очень осторожно сейчас же перенесите их в сад там они должны устроиться сами и предупредите всех что их трогать нельзя они мои гости Посмотрев на меня с лёгким удивлением в глазах, управляющий произнёс: "Прошу следовать за мной. Восточное крыло уже полностью готово принять гостей". Мы прошли за управляющим в большую и просторную комнату и расположились в ней. Мои телохранители осмотрели всё вокруг и встали за дверью. Я забыл уселся на диван, а Кристиан в кресло рядом со мной. Я сел рядом с Кристианом и сказал: "Рассказывай всё. Что рассказывай? Спросила она: "Почему ты мне ничего не рассказала?" Она вначале смутилась, а потом сказала: "Я думала, справлюсь сама. Вначале всё походило на игру, а когда я оказалась в номере с этим негодяем, я уже практически не могла сопротивляться. Тогда тебе придётся научиться этому. Сегодня я помогу настроить твою нейросеть, а дальше тебе придётся заниматься самой. Это довольно тяжело и сложно, но я уверен, что ты справишься". Изабелла, подойди ко мне, сказал я. Изабелла встав с дивана, как безвольная кукла, подошла ко мне. Тебе придётся доказать верность мне и Кристиан, поэтому всё зависит от тебя, а с закладками я помогу тебе. И нам всем придётся на год покинуть столицу империи. Я уверен, что император не простит мне того, что я не желаю быть марионеткой. Завтра с утра мы, как положено, посетим императорскую академию и подадим заявление на обучение. А затем сразу отправимся в юридическую контору и напишем заявление на отсрочку обучения на год. После этого якобы отправляемся на прогулку и улетаем в систему двух солнц, а позже в герцогство Кристиан. За год я полностью сниму все закладки и смогу поставить защиту от подобного в будущем. В то же время мы сможем укрепить свои позиции в своей системе и попробуем сломать игру всем участникам. Иначе я боюсь там не выжить. У меня в голове примерно сложился порядок возможных действий императора. И мне необходимо к этому подготовиться. В этот момент, постучавшись в комнату, вошла Ми и сказала: "Господин, прибыли люди, которых вы запрашивали у мастера. Что прикажете им делать?" "Надо их разместить в поместье и срочно приступить к его охране. Охранять не только меня, но и моих невест. Сформируй группу прикрытия и всё необходимое на случай, если потребуется срочно покинуть империю. Насколько я знаю, вы мастеро скрытно и смена личности." Нас могут объявить в розыск и попытаться арестовать или задержать. Если нужны деньги, скажите, сколько. Я сразу переведу. Император будет недоволен моими действиями, и нужно время, чтобы он успокоился. Я все подготовлю. Если вам начнет мешать император, то ваши счета могут заморозить, сказала мне Ми. Кристиан, нам нужно переписать на тебя герцогство и перевести все деньги на его счет. Свяжись с юристами и пусть подготовит процедуру передачи. так чтобы это произошло одновременно с подачей отсрочки в Академии. Вы с Изабеллой сразу после этого улетаете на яхте в герцогство, а я полечу в систему двух столиц и уже оттуда вылечу к вам. «Белок заберете с собой», — сказал я Кристиан и обратился к телохранителю. «Ми. Я сейчас скину еще три миллиарда. Если меня задержат, вы должны меня вытащить любым доступным способом, но постараться никого не убивать. Я надеюсь, что в будущем смогу наладить отношения с Императором». Подготовь всё необходимое оборудование и технику. Вы должны быть готовы действовать в любой момент, начиная с завтрашнего утра. У меня есть предчувствие, что просто так всё не закончится. Всё. А теперь все спать. У нас завтра трудный день. Сказав это, я отправился в свою комнату. С утра меня уже дожидался представитель одной из самых известных юридических компаний всего содружества, и мне пришлось потратить почти 2 часа на оформление всех документов. Крестьян позаботилась о том, чтобы нам не нужно было ехать к юристам. Быстро позавтракав, мы втроём, не считая телохранителей, отправились в академию подавать заявление на поступление. К сожалению, подать дистанционно его было невозможно. Территория академии представляла собой огромный закрытый город, в котором учились и жили студенты. На территории академии была своя валюта, и приобрести её за кредиты было невозможно. Нужно было научиться зарабатывать самим на её территории. Это была одна из особенностей научить аристократов жить самостоятельно и пройти все ступени простого обывателя империи. На её территории действовали особые законы. Здесь могли обучаться дети высокопоставленных чиновников и очень богатых людей. Все учащиеся были равны по положению между собой, и попытка воспользоваться своим родством грозила серьёзными проблемами, вплоть до лишения дворянства или гражданства империи. Срок обучения в академии был 5 лет. И покинуть её территорию не могли даже представители императорской семьи. У Академии были свои курорты и базы отдыха. Это было государство в государстве. На границе Академии стояло административное здание, в которое мы и отправились. Там нас встретил один из студентов Академии, который таким образом зарабатывал себе на жизнь. Оформление заняло буквально 10 минут, и мы, обладатели студенческих билетов, должны были явиться в Академию через 2 дня. Сразу после этого я отправил своих невест на яхту, до которой ещё предстояло добраться, так как она висела на границе системы. Мне же предстояло оформить отсрочку в поступлении в академию, дождавшись момента, когда мои невесты будут уже на яхте. Всё шло нормально, до того момента, как я подписал последнее заявление о предоставлении отсрочки и покинул юридическую контору. Уже направляясь к орбитальному лифту, чтобы подняться на орбиту планеты, у нас начались проблемы. Вначале мой флэйер попытался остановить полиция но водитель из новых телохранителей, включив форсаж, резко ускорился и скрылся в потоке машин. На площадке у орбитального лифта нас остановили четыре сотрудника имперской службы безопасности и потребовали пройти с ними. С нами был специально нанятый юрист, и он попробовал отклонить попытку задержания, ссылаясь на закон о высшей аристократии. Тогда-то мне и предоставили постановление на арест в связи с тем обстоятельством, что я являюсь клоном и, соответственно, не имею совершенно никаких прав. Там ссылались на показания доктора Марнштейна. Для опровержения этого факта мне необходимо будет пройти специальное обследование на предмет возраста моих клеток. И если это не подтвердится, то они принесут извинения и меня незамедлительно отпустят. Значит, доктор со станции все-таки решил меня сдать и на этом заработать себе прощение. А я тоже хорош. Не знал данного факта и все рассказал доктору. Приняв решение, я с помощью нейросети отправил сигнал «Ми». И она сразу начала действовать. Один из моих стоящих в стороне охранников выхватил военный станер и выстрелил им несколько раз в сотрудников Имперской службы безопасности. Трое из них упали сразу, а на четвёртого выстрелы практически не подействовали, и его вырубил другой охранник, подойдя со спины и ударив шокером. Сразу после этого уже, когда мы заскакивали в флайер, по нам открыли огонь из игольников три человека в гражданской одежде, стоящие поодаль. Но от ответных выстрелов охраны им пришлось укрыться за стоящими машинами. К нам бросилось два полицейских флайера, появившихся неподалёку, но получив несколько выстрелов из станера на подлёте, они повисли в воздухе, замерев на месте. Ещё один флайер с раскраской службы имперской безопасности выруливал на стоянку, но выскочивший из нашего флайера охранник выпустил по нему мини-ракету из ручного гранатомёта, и тот, получив попадание в двигатель, завалился набок и рухнул на стоящие машины. Как только все собрались во афлайере, машина стремительно взлетела и понеслась в сторону промышленного центра. В это время юрист пытался мне объяснить возникшую у меня проблему. Дело в том, что уже давно в Империи и в Содружестве принят закон о клонах. Они не имеют никаких гражданских прав и не могут рассчитывать на титул или наследство. Это сделано специально, чтобы избежать массового стеклонирования богатых и влиятельных людей, что приведёт к застою в обществе, а также позволяет контролировать прирост населения. Если подтвердится, что я клон, то меня лишат всех титулов и наград, заберут все кредиты и отправят на рудники на каторгу пожизненно. Моя помолвка с принцессой будет считаться недействительной. Ни один гражданин империи или содружества не будет мне помогать и даже попробуют ограбить меня, так как это вполне законно. Ещё могут назначить награду за мою голову. Повернувшись к мне, я спросил: "А как ваша организация относится к этому? Нам всё равно?" Мы заключили контракт и по его условию обязаны охранять кого бы то ни было. Поэтому можете не беспокоиться, вас выведут в безопасное место, от этого зависит наша жизнь, так как у нас свой кодекс чести. Полицейские, пытавшиеся преградить нам путь, облучались из мощного станера, скрытого до этого у носу флайера, и не могли нам помешать. Когда наш флайер влетел в промышленный район, застроенный производственными зданиями, в нас попал разряд из станера. И меня с юристом парализовало. На мою охрану выстрел практически никак не повлиял, и флайер продолжил снижение. Моя нейросеть выдала предупреждение и сообщила, что я смогу двигаться только через час, и то только благодаря нанороботам. Для предотвращения в будущем подобного нанороботы перестроят несколько нервных узлов, но на это уйдёт несколько дней в связи с тем, что часть из них находится непосредственно в моём мозге. Когда флайер приземлился, моё тело вытащили на руках и понесли в какой-то ангар. Внутри него в углу помещения уже находился открытый люк, ведущий вниз, в который меня и затащили. Там мое тело полностью освободили от одежды и, проверив каким-то прибором, переодели в обычный комбинезон рабочего. Дальше было бегство по узким техническим переходам и поездка на каких-то старых гравитационных платформах. Через час бегство, как и обещала на нейросети, смог двигаться. Наш путь под землей в технических переходах занял три часа, И закончился в каком-то цехе с сильным химическим запахом. Как объяснила МИ, на территории химического завода два раза в сутки отсюда перевозят контейнеры с видовитыми отходами, так как складирование их в столице строжаще запрещено. Их вывозят на орбиту и после этого за пределы системы, где их утилизируют на специальном заводе. Меня вывезут в одном из контейнеров, специально оборудованном для этого. В нем со мной полетят еще пять телохранителей, а остальные спрячутся и через какое-то время покинут планету. а их по контракту заменят другими, для того чтобы они не смогли вывести на меня имперских ищейк. Мы в пятером переоделись в специальные защитные скафандры, прошли в дальний конец цеха и спрятались в одном из контейнеров, специально подготовленном для этого. Там стояли особые кресла с гравитационным противоперегрузочным полем, что позволит нам выжить при полёте. Нас закрыли снаружи и опечатали контейнер. Уже через час я почувствовал рывок, и наш контейнер куда-то потащили. А через 20 минут заработали кресла, говоря о том, что корабль отправился на орбиту. Через 6 часов я почувствовал гиперпространственный переход. Значит, корабль вышел в гиперпространство, совершив прыжок.